Но вскоре Троцкому стало не до книг. Тревога поселилась в душе того, кто вынашивал шальную мысль о том, как занять, если и не осиротевший трон российского императора, то уж все же стать диктатором громадного государства. А почему бы и нет? Острый ум сынка херсонского колониста сумел предугадать особенности развития российской истории на ближайшие десятилетия. когда из грязи. От вновь прибывших в кресты от родственников и партийных товарищей, ежедневно посещавших заключенных, да и от самой администрации тюрьмы, стало известно, на Петроград движется войско Лавра Георгиевича Корнилова. Ведь если этот сатрап займет столицу, он всех нас перережет. нервно дергал головой троцкий прогуливаясь по тюремному дворику. его внимательно слушали товарищи по партии и заключению почему Керенский держит нас в крестах как он смеет позор неслось из толпы надзиратели после февральской революции чувствовавшие себя неуверенно митингующих не разгоняли вдруг это шпана завтра и впрямь придет троцкий обладал без сомнения митинговым даром он тщательно изучал книги по ораторскому искусству еще с детского возраста крутясь перед зеркалом вырабатывал манеру держаться становясь в различные актерские позы. особенно ему почему то нравился жест чуть присев опустив руки он вдруг резко выпрямлялся и вскидывал обе руки вверх и еще Он первым, второй Сталин, начал о себе говорить в третьем лице. Вот и теперь на прогулочном дворике в листах, взмокнув обеими руками, Лев Давыдович крикнул резким, каркающим голосом. — Запомните, это говорит товарищ Троцкий. Кровавая чистка предстоит Петрограду. Каждый из нас, идейных борцов может впасть. жертвой царских опричников. Вы согласны со мной, товарищ Раскольников? Стоявший рядом статный человек с красивым славянским лицом согласно кивнул. И Лужицкий лужицкие, крымов, которые движутся на столицу, вполне возможно устроить самосуд. Не о самосуде речь, в звизнутро. Всякая революция в целом это тоже самосуд. Но это самосуд справедливый, ибо он над буржуазным меньшинством ради счастья пролетарского большинства. — Согласен с вами, товарищ Троцкий, — ставил слово Раскольников. — Керенский и Милюков будут рады убрать нас чужими руками. Лев Давыдович, подхватив под локоть Раскольникова, закружил с ним подворец. — Какие трусы! Ах, какие подлые трусы засели во временном правительстве! Они обязаны объявить Корнилова и его свору вне закона. Пусть тогда любой преданный революции солдат почувствует себя вправе прикончить этого негодяя. Наши агитаторы действуют в тылу армии, призывают бойкотировать приказы. Да, Федор Федорович, я получил сегодня информацию. Железнодорожники станции Луга, куда прибыл Крым, усердно доказывали, что якобы нет паровоза. Паровозы есть, только наши люди выводят их из строя, Лев Давыдович. Прекрасно, прекрасно. И пусть еще портят пути, разбирают рельсы. Казаков нельзя допустить в Петроград. Глава четвертая. Позже, вышедшей в Берлине в 1933 году книги «Октябрьская революция», Бродский вспоминал. Железнодорожники станции Луга, куда прибыл Крымов, упорно отказывались двигать воинские поезда, ссылаясь на отсутствие паровоза. Казачьи эшелоны оказались сейчас же окружены вооруженными солдатами из состава 20 Лугского гарнизона. Военного столкновения не было, но было нечто более опасное – соприкосновение, общение, взаимопроникновение. Лубский совет успел отпечатать правительственное объявление об увольнении Корнилова. И этот документ широко распространялся теперь по эшелону. Офицеры уговаривали казаков не верить агитаторам, но самая необходимость уговаривать была зловещим предзнаменованием. По получению приказа Корнилова «Двигаться вперед» Крымов под штыками потребовал, чтобы паровозы были готовы через полчаса. Угроза как будто подействовала. Паровозы, хотя и с новыми проволочками были поданы, но двигаться все-таки нельзя было, ибо путь впереди был испорчен и загроможден на добрые сутки. Спасаясь от разлагающей пропаганды, Крымов отвел 28-го вечером свои войска на несколько верст от луги. Но агитаторы сейчас же проникли и в деревню. Это были солдаты, рабочие, железнодорожники. От них спасений не было, они проникали всюду. Казаки стали даже собираться на митинги. Штурмуемый пропагандой и проклиная свою беспомощность, Крымов тщетно дожидался Багратиона. железнодорожники задерживали эшелоны дикой дивизии которым тоже предстояло в ближайшие часы подвергнуться моральной атаке как не безвольна, даже труслива была соглашательская демократия сама по себе но те массовые силы на которые она снова полуоперлась в борьбе против корнилова открывали перед нею неисчерпаемые источники действия ссср и меньшевики видели свою задачу не в том, чтобы победить Корнилова в открытом бою, а в том, чтобы привлечь их войска на свою сторону. Это было правильно. Против соглашательства по этой линии не возражали, разумеется, и большевики. Наоборот, это ведь и был их основной метод. Большевики требовали лишь, чтобы за агитаторами и парламентерами стояли на готове вооруженные рабочие солдаты. Для морального воздействия на корниловские части сразу открылся неограниченный выбор средств и путей. Так, навстречу дикой дивизии послана была мусульманская делегация, в состав которой были включены немедленно обнаружившиеся туземные авторитеты, начиная с внука знаменитого Шамиля, геройски защищавшего Кавказ от царифов. Арестовать делегацию горцы не позволили своим офицерам. Это противоречило вековым обычаям гостеприимства. Переговоры открылись и сразу стали началом конца. Корниловские командиры в объяснении всего похода ссылались на начавшиеся в Петербурге бунты немецких агентов. Делегаты же, прибывшие непосредственно из столицы, не только опровергали факт бунта, Но и с документами в руках доказывали, что Крымов мятежник и ведет войска против правительства. Что могли на это возразить офицеры Крымова?